Глава 16. Доминация и провокация. Статус загрузки фазы 90,1%. Забавно, насколько изобретательны люди, когда речь идет о том, чтобы быть понятыми. Мы придумали тысячи способов общения. От устной речи до световых сигналов на расстоянии нескольких километров. Каждый язык уникален. Каждый жест имеет смысл. Но в этом многообразии способов есть одна проблема – Чем больше вариаций, тем больше вероятность, что кто-то не поймет твое послание. На Земле существует более семи тысяч языков. И это я даже не считаю те, которые уже умерли. Латынь, древнегреческий, санскрит. Каждый из них был вершиной своей эпохи. Инструментом, через который цивилизации создавали искусство, торговали и вели войны а потом исчезали, оставив нам одни только письмена. Как будто сами языки, как и люди, смертны. Но даже если брать живые языки, в них масса нюансов. Например, китайский. Один и тот же звук, произнесенный с разной интонацией, может означать четыре совершенно разных слова. Или арабский, где одно слово может иметь до десяти значений в зависимости от контекста, Впрочем, когда мы говорим на своем языке, все это кажется естественным. Только вот попробую объясниться с человеком, который даже не понимает, что такое «привет». Тогда в ход идут жесты. Они вроде бы универсальны, но только на первый взгляд. Поднятый вверх большой палец — знак одобрения. Только не в некоторых странах, где он означает что-то, мягко говоря, оскорбительное. Или ладонь, поднятая вверх. У нас это стоп. В других культурах – знак мира. А как насчет истории? Торговцы, которые встречались на древних караванных путях, тоже ведь не говорили на одном языке. Но они все равно умудрялись договариваться. Показывали пальцами количество товара, руками обозначали его качество. Простые вещи. И все же, несмотря на все наши усилия, некоторые сообщения остаются неясными. Не понять, что именно хотел сказать твой собеседник, можно даже при обилии жестов и слов. Кроме, конечно, одного. Есть такой жест, который понятен всегда и везде. Без единого исключения. Это нож, приставленный к горлу. Никаких многозначностей. Никакой путаницы. Когда ты чувствуешь холод металла у своей шеи, вопрос о том, что хотел сказать человек, даже не возникает. Все становится кристально ясно. Это момент, когда все недомолвки исчезают, а суть сводится к самому важному. В этом есть что-то философское. Мы можем создавать сложные языки, писать стихи, спорить о смысле жизни. Но самый простой, самый очевидный способ передать свое послание остается неизменным на протяжении веков. Просто приставь нож к шее. Ирония? Нет, скорее чистота. «Неподдельная, лишенная эмоций». «Нож» — это единственный язык, который понимают все. Как я уже говорил ранее, мои взаимоотношения с женским полом нельзя назвать теплыми. Скорее, натянутыми. Но тут, пожалуй, была одна хорошая новость. Мои преследователи пробежали мимо и даже не захотели заглянуть к нам на огонек. Не знаю, что именно их остановило, но это было лучшее, что могло случиться в данный момент». Как только я оказался внутри дома, сразу почувствовал, будто пространство сжалось, а воздух стал вязким, словно вокруг кто-то установил энергетическое поле, которое не пропускает ничего внутрь. А еще моим спасителем оказалась девушка. Внешне ничего особенного, на первый взгляд. Ну разве что странный оттенок кожи. Да и ее фигура была чуть более крупкой, чем у большинства. А волосы белые, как снег, собранные в хвост, а еще небольшие рожки. Вроде бы, как обычная девушка, но все ее поведение, каждая ее эмоция были будто бы запрограммированы по определенному шаблону. Ее мимика не была плавной или естественной. Она казалась какой-то выученной, искусственной, словно она повторяла человеческие движения, но не могла понять их суть. Каждый ее жест был слишком отточен, и это было странно, почти пугающе. Я не знал, как это объяснить, но в ней было что-то... неживое. Как будто она была просто очень умело сшитой куклой. Убрав лезвие от моего горла, она начала что-то говорить, но я не мог понять ни слова. Думаю, с этим бы не справился и самый современный переводчик. Ее речь не была похожа ни на что-либо из того, что я слышал раньше. Наверное, это можно было назвать скорее смесью звуков, звучащих одновременно мелодично и чуждо. Я попробовал спросить совета у Миры, но она вдруг резко замолчала. Не могу сказать, что был этим удивлен. Скорее в очередной раз убедился в том, что в некоторых ситуациях могу полагаться только на себя». Моя спасительница снова заговорила и жестом указала на книгу, которую я прятал под одеждой. С некоторой неуверенностью я достал ее и протянул девушке. Она смотрела на меня, не отводя взгляд, мне даже стало неловко. Однако что-то внутри говорило мне, что я поступаю правильно. В конце концов, если бы она хотела меня ограбить, то уже давно бы перерезала горло. Логично? Как только она коснулась книги, то резко бросила ее на пол. Мгновение, и в ее руке мелькнуло лезвие. Я не успел понять, что происходит. Она вонзила кинжал прямо в книгу. Мне захотелось заорать на нее всей силой русского мата. Уверен, она бы точно меня поняла. Но стоило кинжалу пробить обложку, произошло нечто странное. Книга начала меняться. Не просто менять форму. Ее поверхность сжалась, сгладилась, и она стала больше похожа на журнал для записей. Я стоял, ничего не понимая. Это и есть та самая уличная магия Дэвида Блейна. Однако, судя по действиям моей новой знакомой, она знала, что делает. Девушка молча подняла журнал и протянула его мне, словно я должен был понять ее замысел. Она больше не говорила ни слова. Ее глаза, большие и блестящие, смотрели на меня с какой-то странной настойчивостью. Но без намека на агрессию. Это было похоже на невидимую просьбу. Как будто я был обязан сделать шаг, которого не мог избежать. Я протянул руку, почти не осознавая, что делаю. И как только мои пальцы коснулись поверхности журнала, задание завершилось. «Поздравляем! Задание 5 успешно выполнено! Ваши награды! 20 тысяч единиц опыта! 10 тысяч единиц опыта! Дополнительная награда! Вы получили новый уровень! Уровень 9! Получено 3 очка повышения характеристик!» Опыт. 5500 из 51200. Опыт, уровень и очки характеристики хорошо. Но самое прекрасное ждало меня впереди. из забрубка левой руки с сильным жением, а-ля чужой из живота, начало расти нечто, что потом приняло форму руки. Сомнения сразу заполнили голову. Никогда бы не подумал, что рожу себе новую руку. Чтобы исключить возможность галлюцинаций или бэт-трип, несколько раз ущипнул новую часть тела, а потом даже укусил себя за палец. Не сказать, что это окончательно развеяло мои сомнения, однако рука точно имела чувствительность. Скорее всего, мозг человека просто не был готов к таким извращениям, и ему требовалось какое-то время, чтобы образовать новые нейронные связи. Я посмотрел на девушку. Она не шевелилась, спокойно наблюдая за мной. Ее выражение лица оставалось таким же безэмоциональным, будто она каждый день видела что-то подобное. Постарался жестами выразить свою благодарность. Кто его знает, что было бы со мной, если бы не она. Первое, что пришло в голову, сложить пальцы рук в форме сердца. Наверное, 2007 оставил на мне свой отпечаток. Скорее всего, она поняла. Однако то, что случилось потом, повергло меня в настоящий шок. Девушка сложила ладони вместе, поднесла их к груди и поклонилась. В этот момент я увидел на ее руке такой же кристалл. «Кристалл Искателя?» «Ты... это... то... того?» Заорал я и потянулся к ее кристаллу. Конечно, вряд ли бы она мне ответила, но все внутри требовало этого. Но жизнь любит смеяться. Не знаю, только ли надо мной или над всеми, но в этот момент за спиной девушки возникла сфера. В мгновение ока она запрыгнула в нее и исчезла, обронив лишь одно слово, которое почему-то сразу въелось мне в память. «Татха!» Я стоял, не зная, что делать. Уведомление с предложением о выходе из сферы маячило перед глазами, но я не обращал на него внимания. «Так и какого же детородного органа это сейчас было?» И тут я услышал уже знакомый голос. Голос, который меня злил, раздражал, бесил, иногда смешил, а иногда даже успокаивал. «Вот такая вот биполярочка. Спрячь журнал и убираемся отсюда!» «Да-да, как всегда, без смазки и объяснений». Я покачал головой и тяжело вздохнул. «Ты, наконец, решила поговорить?» «Почему, когда все плохо, ты уходишь в режим ожидания?» «Но стоит всему разрешиться, так ты сразу же появляешься». «У тебя, случайно, родственников из Италии нет?» «Просто я лучше понимаю, когда надо промолчать». «Считай, что дают тебе шанс проявить себя». «Такая вот своеобразная сепарация». «А теперь еще раз. спрячь журнал и валим отсюда». Приказным тоном повторила Мира. «Разве я не должен передать его гильдии?» «Хотя вряд ли кто-то разберёт, что в нём написано». С этими словами я нехотя раскрыл журнал, ожидая увидеть очередную абракадабру на языке, который даже Google Translate бы не осилил. Но вместо этого мой взгляд упал на стройные строки на русском языке. «Чё за на... ёб... Блин! Вырвалось у меня, и я буквально уткнулся носом в страницу. Мира замолчала, давая мне шанс насладиться этим сюрреалистическим моментом. «Великий и могучий русский, конечно, безграничен, но не настолько же!» Пробормотал я, переворачивая страницу за страницей. Записи выглядели как личный дневник в перемешку с чертежами и схемами, каждая из которых вызывала все больше вопросов. Но главное, это все выглядело как история». История, которую явно писал человек, скорее всего попавший в сферы, задолго до меня. И вот среди скучных технических деталей и описаний тренировок я наткнулся на рисунок колоссов. «Стоп, стоп, стоп!» — выкрикнул я, ткнув пальцем в страницу. На бумаге были изображены гигантские существа с чашами огня. Короткие заметки говорили о их невосприимчивости к урону и связи с концом миров внутри сфер. «Так, так!» «Секундочку, минуточку, момент». Я сделал глубокий вдох, пытаясь угомонить оркестр обезьян с тарелками в своей голове. «Мира, журнал принадлежал кому-то из искателей?» «Десять очков за сообразительность», ехидно подтвердила Мира. «А теперь, если ты закончил играть в мамкиного детектива, спрячь журнал и убираемся отсюда». На этот раз я согласился без споров. Информация, которую я нашел, явно была важной. Но место и время для ее изучения точно были неподходящими. Я аккуратно захлопнул журнал, засунул его в инвентарь и вытер пот со лба. «Ладно, мой ПТСР немного подождет. Надо будет освободить вечерок для изучения этих записей». Когда меня выбросило из сферы, первое, что я услышал, был голос Ани. Она, внешне похожая на безобидного котенка, ругалась так, будто в нее одновременно вселились все черти ада. «Вы серьезно?» Ее голос звенел от возмущения. «Гильдия знала, что существуют такие опасные монстры, но нам даже не удосужились об этом сказать. Сколько еще таких сюрпризов нас ждет?» «Я обо всем доложила главе», невозмутимо ответила Ева, глядя куда-то поверх Ани. Ее голос был ровным, но чувствовалось, что она уже тысячу раз проговорила этот аргумент. Для него стало сюрпризом появление таких существ в столь низкоуровневой сфере. Он сказал, что примет меры. «Примет меры?» Аня аж взвизгнула, ее руки разлетелись в стороны. «Это что вообще значит? Примет меры!» «Этим займутся искатели 99-го уровня», уточнила Ева, и в ее голосе прозвучала нотка раздражения. «Аня, советую тебе остыть!» «Остыть?» продолжала Аня, чуть не подпрыгивая от ярости. «А почему бы тебе самой не остыть? Мы столкнулись с такими чудовищами, а глава гильдии только и сказал, что примет меры!» Я замер, наблюдая за сценой. Аня, которую я привык считать воплощением спокойствия, сейчас бушевала, как ураган. Ева держалась сдержанно, но ее поджатые губы выдавали напряжение. Серж, стоящий чуть в стороне, переминался с ноги на ногу, явно пытаясь понять, в какой момент лучше вмешаться. И не могу сказать, что не понимаю его. Бесконечно можно смотреть на три вещи. Как другие работают, как кот, свернувшись в клубок, обнимает свою лапку, и как кто-то ругается с начальством. Но тут зрелище закончилось, оставив зрителей лишь с хлебом, но без крови. Я, как настоящий магнит для всех неприятностей, попал в поле зрения Евы. «Наконец-то!» — воскликнула она, скрестив руки на груди. «Ты что там делал так долго? Это была самая простая сфера из всех! Ты провозился с ней, словно в одиночку зачищал оранг. Где книга?» Я почувствовал, как на меня обрушился целый шквал внимания. Все трое уставились на меня, а я лишь неловко почесал затылок. «Книга!» Я замялся, стараясь подобрать слова. В этот момент вспыхнуло уведомление от Миры. «Советую тебе придумать самую убедительную ложь из всех возможных. Включи свой природный талант». «В общем, книгу я нашел». Начал я, включив свою харизму и умение врать людям на максимум. Но тут произошло немыслимое. Нападение прямо в библиотеке в лоне знаний и спокойствия. Эти перебинтованные ублюдки как ниндзя. Нет, как мумии. ниндзя мумии-убийцы антикнижники Один из них отсек мне руку, а библиотеку вообще превратили в руины. Только благодаря своим навыкам и мастерству мне удалось их одолеть, но когда я закончил, книга была разрублена на мелкие кусочки и не подлежала восстановлению. Но задание все равно выполнилось. Как говорится, наш мир полон тайн, загадок и пиздеца. Ева, судя по выражению ее лица, не поверила ни единому слову. «Из всего этого я могу сделать лишь один вывод. Даже на самые простые задания тебя нельзя отправлять без сопровождения». Бросила она, покачав головой. «Идемте. На сегодня все. Всем хорошо отдохнуть. Завтра у нас тяжелый день. Мы заступаем на дежурство в госпиталь, где находится выживший искатель». Аня еще что-то недовольно буркнула под нос, но споров больше не было. «Мы отправились в сторону машины». На душе было не очень спокойно. Все мои мысли были заняты найденным журналом и странной девушкой из сферы. Неужели это первая зацепка к разгадке тайны этих колоссов? Конечно, времени еще много, но учитывая частоту происшествий, в которые я попадаю, лучше поторопиться. Решено. Весь вечер потрачу на изучение записей в журнале. Хорошо бы еще и миру к этому подключить. Как говорится, одна голова хорошо, а две одновременно не заболят. В этот же вечер. Аэропорт Внуково. Тишина царила под высокими сводами потолков. Огромные стеклянные стены пропускали тусклый свет уходящего дня. Все рейсы были перенаправлены, а территорию зачистили так, что даже звук шагов редких охранников казался чужим в этой стерильной пустоте. У выхода из зала ожидания стояла небольшая группа людей – Среди них мужчина с мощной фигурой, чье спокойствие выглядело пугающе на фоне напряженной обстановки. Старший инспектор комиссии, сгорбившийся мужчина с немного приподнятыми седыми бровями, двинулся к нему навстречу. «Господин Грознов не ожидал, что именно вы окажетесь здесь», — проговорил он вежливо, но с легким удивлением в голосе. Глава гильдии двойной удар чуть заметно кивнул в ответ. «Это была просьба самого президента», — спокойно начал он. Особенно после недавнего нападения. Президент считает, что комиссии требуется особая защита. Инспектор нахмурился, переводя взгляд с Грозного на остальных членов его команды. Вы полагаете, нападение может повториться? Грознов посмотрел на собеседника так, будто уже заранее оценил все возможные варианты ответа. Пока мы не выясним, кто за этим стоит, ожидать стоит чего угодно. Произнес он с холодной уверенностью. Но смею вас заверить. «Пока я рядом, вам ничего не угрожает». Машины ждали у выхода из терминала. Территория вокруг была оцеплена. Члены комиссии и сопровождающие расселись в транспорт. Глава гильдии и старший инспектор заняли заднее сиденье одной из машин. «Позвольте поинтересоваться, какова реакция других стран?» Спокойным тоном спросил Грознов. «Нападение вызвало тревогу у мировой общественности». «Если кто-то способен победить искателя 99-го уровня, это может привести к самым непредсказуемым последствиям. Особенно, если предположить, что нападавших было несколько. Это уже может говорить о целой террористической группе, которую можно расценивать как угрозу мирового масштаба», слегка замявшись, ответил старший инспектор. На лице Грозного появилась еле заметная улыбка, будто он услышал наивные рассуждения ученика. «Провокация! Это древнейшее оружие, господин инспектор!» «Обратимся к истории!» «Первую мировую войну спровоцировало убийство эрцгерцога Франца Фердинанда!» «Один выстрел! Один человек!» «И мир, который балансировал на грани, рухнул в хаос!» «Искра, инспектор!» «Искра, которая разжигает пожар!» «Если дрова давно готовы!» Грознов откинулся назад, слегка прищурившись. Человечество объединяется только в критические моменты. Катастрофы, войны, глобальные угрозы. Это единственное, что заставляет людей работать вместе. Но такие союзы хрупкие. Почему? Потому что люди всегда думают о выгоде. Возьмите Вторую мировую. Антигитлеровская коалиция. Союз великих держав против общего врага. Но стоило войне закончиться, и что произошло? «Холодная война. Союзники моментально превратились в соперников. Причина проста. У одной стороны оказалось больше преимуществ». Глава гильдии сделал паузу и налил себе стакан воды. «Психология группы это подтверждает. Работа в команде возможна, если все члены находятся в равных условиях. Но дайте одному из них хоть малейшее преимущество, и он начнет искать выгоду для себя». Это касается не только стран, но и людей. Эксперимент с распределением ресурсов внутри групп показывает, что люди склонны к эгоизму, когда чувствуют превосходство. Даже дети начинают делить конфеты неравномерно, как только получают контроль над их распределением. Грознов повернулся к инспектору, и его взгляд стал более жестким. «Теперь перенесите это на глобальный уровень. Искатели — новый фактор силы». Один искатель 99-го уровня для страны равносилен ядерной боеголовке самого нового образца. У одних таких боеголовок больше, у других меньше. Пропасть между лидерами и аутсайдерами растет быстрее, чем когда-либо. Он сделал жест рукой, будто подчеркивая неизбежность происходящего. А теперь представьте, что страны-лидеры решают объединиться. Звучит как спасение человечества, не так ли? Но для остального мира это сигнал к тому, что иерархия меняется. Они опускаются на дно, а лидеры становятся еще сильнее. Это вызывает страх, зависть, недоверие. И, возможно, кто-то решает, что ударить первым – лучший способ защитить свои интересы. Грознов замолчал на мгновение, давая собеседнику возможность переварить сказанное. «Вспомните кубинский кризис» когда США и СССР чуть не начали войну из-за ракет на Кубе. Тогда все обошлось. Но только потому, что обе стороны боялись последствий. Сегодня же ситуация сложнее. Теперь у нас есть искатели, каждый из которых по мощи превосходит целую армию. И нападение на искателя 99 уровня это не просто дерзкий поступок. Это вызов. Вопрос в том, «Кто именно его бросил и с какой целью?» Глава гильдии наклонился чуть вперед. Его голос стал тише, но еще более настойчивым. «Если это провокация, то у нее есть цель. Может быть, это попытка сорвать союз стран, заставить их подозревать друг друга? А может, это ход для выманивания скрытого врага?» «В любом случае...» Последствия зависят от того, как мы интерпретируем этот сигнал. Ваш отчет, инспектор, станет важной частью этой интерпретации. Помните об этом. Старший инспектор, заметно нервничая, слегка поправил галстук и, стараясь говорить уверенно, произнес. «Господин Грознов, ваши слова заставляют задуматься, но прошу заметить. Пока мы не получим информацию от пострадавшего искателя...» «Делать какие-либо выводы преждевременно. Мы все прекрасно понимаем, что ситуация крайне деликатная. Однако я могу вас заверить, что никаких обвинений в адрес вашей страны не было выдвинуто». Он сделал паузу, будто подбирая слова, и продолжил. «Решения, связанные с высокоуровневыми искателями и сферами, были приняты под влияние множества внешних факторов. Никто не желает, чтобы мы снова оказались в ситуации», подобной той, что произошла после гибели практически целого рейда при зачистке той... злополучной сферы. Эта потеря стала ударом не только для стран-участниц, но и для мировой безопасности в целом». Старший инспектор взглянул на Грозного, будто пытаясь уловить его реакцию, и добавил. «На данный момент мировое сообщество обеспокоено только одним, чтобы расследование завершилось как можно быстрее». «Нам необходимо вернуть уверенность безопасности, чтобы продолжить переговоры и сотрудничество между странами». Грозно вслушал инспектора с непроницаемым лицом. Но в его глазах читалась легкая тень удовлетворения. Когда тот закончил, глава гильдии слегка кивнул, выражая согласие. «Вы правы, господин инспектор. В такой ситуации каждая минута на вес золота. А любые поспешные выводы могут только навредить делу». Я всецело поддерживаю вашу позицию и готов оказать любую необходимую поддержку. Сейчас главное — обеспечить безопасность комиссии и создать условия, в которых вы сможете сосредоточиться на работе. Я предлагаю вам расположиться на гостевом этаже нашего штаба. Могу вас заверить — это сейчас самое безопасное место, где вы будете под надёжной охраной». Старший инспектор кивнул в знак согласия. А машины увеличили скорость и, не меняя заранее продуманного маршрута, понеслись по направлению штаба гильдии.